Клик был уже поздний вечер. Алые лучи заходящего солнца нырнули в окна рёберного дома Шема Харги, где к этому часу почти не осталось клиентов. Детрит и Рубина осторожно сидели на угрожающе потрескивающих стульях, предназначенных для людского населения диска. Третьим в трактире был Шем Он обходил с тряпкой пустовавшие столы, равномерно распределяя по их поверхности грязь и что-то рассеяно насвистывая. промолвил Детрит. «Да?» – оживилась Руби. Э -э нет, ничего», <TONY> – ответил Детрит. Он чувствовал себя здесь не в своей тарелке, но Рубина настояла на своем. Ему казалось, что она ждет от него каких-то слов, но в данную минуту он ничего умнее, чем съездить ей по голове кирпичом изобрести не мог. Вдруг Харго перестал насвистывать. Голова Детрита повернулась, и тролль широко разинул рот. «Сыграй-ка это еще раз, Шем», – проговорил Глывуд раздался титанический аккорд. Задняя стена реберного дома внезапно исчезла, скрывшись в то самое измерение, куда пропадают все исчезающие стены. А пространство, где полагалось находиться кухне Харги и прилегающей к ней зловонной аллее, уже занял несыгранный, но полномасштабный оркестрик. Платье Рубины обернулось гейзером золотых блесток, все прочие стало бесследно улетучились. Детрит одернул непредвиденный смокинг и тщательно откашлялся. «Пусть нелегким будет наш путь», — вступил он. Голосовые связки воспроизводили слова, повинуясь чьей-то неведомой подсказке. Детрит порывисто сжал руку своей дамы. К левому уху взмыл золотой наконечник трости. Черная шелковая шляпа, стремительно материализовавшись, крутанулась на локте. Детрит даже не смотрел в ее сторону. «Но в час, когда засветит луна и звуки рояля», — тут он поперхнулся. Золотые слова растаяли, вернулись стены, появились прежние столы, блестки вспыхнули и померкли. заметил Детрит. Рубина внимательно посмотрела на него. «Э, извини, понятия не имею, что такое нашло на меня. Харго решительно направился к их столу. — Можно узнать. «Что все это?» Не моргнув и глазом, Рубина одним взмахом древоподобной руки развернула Харгу вокруг оси и слегка подтолкнула в спину. Харга вышел на улицу сквозь стену. «Поцелуй же меня, глупый дурачок!» – велела Рубина. На лбу Детрита обозначились складки. «Как?» Ой, «Рубина вздохнула. Нет, по-человечески с ним нельзя». Она схватила стул и, согласно традиции, огрела Детрита по макошке. По лицу его успела расплысться счастливая гримаса. В следующий миг он распластался у ее ног. Она легко подняла его и закинула себе на плечо. Если Рубина чему и выучилась в Голливуде, так это тому, что ни в коем случае нельзя ждать, пока объявится принц голубой крови, который хватит тебя кирпичом по темечку. Всегда бей первый.